Есть мостки, перекинутые через речку Брёвна. Она осторожно перебралась на другой берег и под палящим солнцем стала подниматься на холм. До двенадцати дубов оставалось полмили. Все они, двенадцать дубов, стоят, как стояли ещё со времён индейцев, только искривились обнажённые ветви, потемнело, пожухло, опалённое огнём листва. А за ними лежат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 не помни себя от счастья сжал ее руки когда она сказала что согласна стать его женой